Глава 24. Размышления в темноте. Животное сразу проявило себя. Лишь только мои пальцы коснулись его гладкой шерсти, я почувствовал, что это крыса. Причем почувствовал дважды. Вначале, когда схватил ее, и второй раз, когда ее острые зубы глубоко прокусили мне большой палец то же мгновение прозвучал угрожающий виск. Я скорее отдернул руку и отскочил в самый дальний конец коморки, как можно дальше от моего неприятного гостя, и там скорчился, дожидаясь, пока уйдет отвратительное животное. Из этой короткой встречи мой противник вышел победителем, потому что, испугав меня, нанес мне вдобавок тяжелую и болезненную рану. Палец мой кровоточил. Я чувствовал, что кровь струится по моей руке так, что слипаются кончики пальцев. Мысль, что крыса может вернуться, да еще осмелевшая, оставшись без наказания, наполняла меня беспокойством. Конечно, теперь я понял, куда девалась половина галеты и кто привел в негодность мои башмаки. Их не мог так испортить более слабый сородич крысы – мышь. Нечего и говорить, что остатки сна исчезли надолго. По существу я не спал до утра, а потом каждую минуту просыпался от кошмарных сновидений. Мне постоянно снилось, что не то крыса, не то краб хватает меня за горло, и я с криком вскакивал. Крыса, оказывается, уже давно бегала вокруг меня, а я ее не замечал.